296. Прочная репутация. Прочная репутация некогда была весьма полезной вещью. И там, где общество по сей день находится во власти стадного инстинкта, каждому отдельному человеку разумнее всего выдавать свой характер и все свои занятия за нечто неизменное, даже если они в сущности таковыми не являются. На него можно положиться, он человек основательный и верный своим принципам. Вот похвала, которая, независимо от всех общественных потрясений, всегда имеет вес. Общество всегда испытывает удовлетворение от того, что в его распоряжении всегда под рукой надежное орудие, которым может стать сегодня Чья-то добродетель, а завтра чье-то чистолюбие, а послезавтра чья-то вдумчивость и страстность, оно воздает небывалой почести этому свойству. Быть покорным орудием и превозносит до небес эту верность себе, эту твердость взглядов, неизменность устремлений и даже пороков. Подобная высокая оценка распространившаяся повсеместно одновременно с нравственностью нравов и пустившая повсюду глубокие корни, воспитывает характеры, создавая тем самым дурную славу всякой переменчивости по отношению к своим занятиям и к себе. И сколь бы ни очевидны были несомненные достоинства подобного образа мыслей для познания, нет ничего более губительного, чем такое общественное мнение. Ибо именно свобода воли познающего, готового в любой момент смело отказаться от своего прежнего мнения и не питающего никакого доверия ко всему тому в нас, что стремится занять как можно более прочные позиции, и вызывает всеобщее суждение, и тем самым компрометируется. Умонастроение познающего, противоречащее понятию «надежная репутация», встречаются в штыки как нечто позорное и недостойное, тогда как всякая закостенелость взглядов считается чем-то весьма достойным, заслуживающим высочайших похвал. В Плену каких суждений нам приходится нынче жить? Как трудно жить, когда чувствуешь, что давит на тебя и на все вокруг груз вековых суждений». Вполне возможно, что на протяжении тысячелетий познание терзалось угрызениями совести, но не могло выйти из плена, и, быть может, величайшие умы невыносимо страдали от презрения к самим себе и от сознания собственной ущербности. 297. Уметь возражать. Но не всякий знает, что умение спокойно принимать возражения является признаком высокой культуры. Некоторым даже известно, что человек более высокого уровня развития мечтает услышать возражения по отношению к себе и даже сам нарывается на них, так как ему очень хочется, чтобы кто-нибудь указал на то, где он был опрометчиво несправедлив. Совсем другое дело — уметь возражать. Здесь требуется чистая совесть и неприятие всего привычного, традиционного, канонизированного. Пожалуй, последнее важнее всего. Это, собственно, и есть то великое, новое, удивительное, что отличает нашу культуру, быть может, самый важный шаг освобожденного духа. Кто знает? 298. Вздох. Я ухватил эту мысль, когда она уже готова была незаметно промелькнуть и улизнуть от меня, но я первыми попавшимися словами связал ее, чтобы она снова не улетела. И вот от этих резких слов она умерла и беспомощно повисла, запутавшись в них. А я, глядя на нее, никак не могу взять в толк, чему это я так радовался, когда поймал эту птаху.